«Ола, милая, вставай!» отстанет от меня!» Я попыталась спрятаться под одеяло, но жестокий некромант начал щекотать мне пятки. «Ирга! Ай! Ну, перестань!» «Ола, я был бы рад, если бы ты продолжала храпеть у меня под боком и дальше, но тебе пора на консультацию». «Я не храпела!» «Хорошо, хорошо, мне послышалось. В любом случае, пора вставать!» Я поднялась и, чувствуя себя недоделанным зомби, поплелась к маленькому зеркальцу, висящему около буфета. О, ужас! На меня смотрела нечто с мешками под глазами, опухшим лицом и всклоченными волосами. Не умыться, не расчесаться я вчера, точнее сегодня под утро, так и не собралась. «Ирга!» «Да, милая?» «Не смотри на меня! Я такое страшилище!» «Что ты?» «Я на работе вижу женщин, которые выглядят намного хуже тебя!» – утешил некромант. «Это на кладбище, что ли?» – подозрительно уточнила я. «Ну а где же я работаю?» – дипломатично ответил Ирга. Сам он выглядел свеженьким и бодреньким, и даже успел побриться. Показав некроманту язык, я поплелась в ванную. Одежда моя выглядела не лучшим образом. Впрочем, Как раз для такого случая в недрах шкафа Ирги хранился запасной вариант. Юбка и блузка, аккуратно сложенные на полочке. Грязную юбку я, воровато оглянувшись, запихнула в середину корзинки для грязной одежды, в надежде, что Ирга ее не заметит среди своих рубашек и случайно постирает. «В аудитории университета я села подальше от Отто». Я уже не помнила, из-за чего мы поскандалили ночью, но мириться первая не хотела. Стоило профессору свингдору начать рассказывать о предстоящем завтра мероприятии, как дверь заглянул какой-то студент-младшекурсник и сказал. «Профессор, Альгер Дуляху и Отто Дершварта вызывают по важному делу». Мы переглянулись и вышли. «Ты что натворила?» – спросил Отто. «Я? Ничего». Я спать вчера вечером пошла под конвоем Ирги. А ты?» Спокойно дошел до общежития и тоже лег спать. В коридоре нас ожидал стражник. «Мы заплатили вчера за выпивку», – прошептала я, пока мы шли в городское управление стражи. «Кажется, заплатили», – сказал Отто. «Но за неоплаченную выпивку в главное управление не тащат». «Я боюсь», – Полугном вцепился в бороду и неуверенно сказал «Если совесть чиста, бояться нечего». В главном управлении важный офицер стражи сказал «Я капитан Анксе Люмбе. Вы обвиняетесь в покушении на убийство Лима Ля Монтера». «Кого?» – завопили мы в один голос. «Лима Ля Монтера», – несколько обескураженно повторил капитан. «Это что, блондин?» – спросила я у отта «Наверное». «Послушайте», – обратилась я к стражнику, – «что здесь происходит? Мы ни на кого не покушались. Наоборот, мы этому мерза... Лиму жизнь спасли, в дом исцеления доставили». «Успокойся», – одернул меня Отто. «Сейчас пан капитан нам все объяснит». «Вчера». В Дом Исцеления двумя мужчинами был доставлен Ля-Монтер. В данный момент он не пришел в сознание. Но характер нанесенных повреждений, а также применение яда, позволяет предположить, что лишь счастливая случайность спасла жизнь пострадавшего. «Мы – его счастливая случайность!» – проворчал Отто, дергая себя за бороду. «Говорила я тебе, что мы ошибку совершаем!» – сказала я ему лежал бы себе там под забором, а мы бы сейчас на консультации сидели. «Тихо!» – шикнул полугном. «Итак, вы утверждаете, что вы доставили пострадавшего в дом исцеления?» «Да». «А почему тогда в показаниях целителей указывается, что Ля Монтера доставили двое мужчин?» «Потому что по дороге мы встретили нашего знакомого, и он помог нам тащить Лима», – объяснила я. А я их у дома ждала, потому что не люблю лишний раз с целителями сталкиваться. — Ага, значит, преступный сговор. — С кем? — растерялась я. — Молчи, — сказал Отто. — А скажите, в чем конкретно нас обвиняют? — В покушении на убийство. — Важно, — сказал капитан, подняв вверх палец. — Все опрошенные свидетели единогласно утверждают — что у вас с Ля были длительные разногласия на деловой и личной почве? «Были», — согласился полугном. «Но мы их давно разрешили. Об этом вам сказали?» «Сказали», — скривился капитан. «Но это несущественно. Вы могли затаить злобу и дождаться благоприятного момента для совершения мести». «Да если бы мы хотели, мы бы давно его убили. Ай!» «Отто с силой наступил мне на ногу, и я решила больше ничего не говорить». «Мы вас задерживаем до выяснения обстоятельств», – сказал капитан. «У нас завтра защита диплома», – сказал Отто. «Значит, ее придется отложить», – любезно сообщил Ангс люмбе «Нас развели по разным камерам, чтобы мы не выработали общие показания. Женская камера была переполнена». Многочисленные девицы самого разного внешнего вида сидели и лежали на нарах, что-то шумно обсуждая. Я помялась у входа, не представляя, как нужно себя вести в уголовной среде, и решила, что элементарная вежливость – это лучше всего. «Здравствуйте, девушки!» – сказала я. «О, еще одна!» – воскликнула бойкая блондинка в открытом вечернем платье. «Хочешь, угадаю, за что ты здесь?» «Давай! За покушение на убийство блондина Ляма!» «Да!» – удивилась я. «А откуда ты?» «А мы все тут потенциальные убийцы блондина!» – сообщила блондинка. «Я Блия!» Была заподозрена в том, что не ограничилась бурным расставанием с Лимом весной, а задумала убить его. «Тяку!» – Билия кивнула в сторону тихой девушки в аккуратном платье, скромно сидевшей в углу. Блондин пытался опорочить, и она его заказала. Вон та купеческая дочь, извини, опять забыла, как тебя зовут. селестине Деранта», – прогудела крепкая краснощекая девица, то ли с примесью великанской крови, то ли просто любительница хорошо покушать. «Да, Селести, Селестин, короче, она не поделила с ним торговые интересы, а вон Витка». Так она преследовала блондина с целью женить его на себе последние полгода. А ей-то зачем была Лима убивать? Удивилась я, пораженная разносторонности блондиновых интересов. Чтобы никому не достался, охотно сказала тоненькая вертлявая девчушка. А ты чего пыталась его убить? Да мы когда-то деловые сферы не поделили. К тому же я ему отказала в отношениях. «И еще Лим очень не любит моего жениха!» «Добро пожаловать в семью!» Хихикая, сказала Блия, освобождая мне место на нарах. «Я не поняла, сюда что? Сажают всех, кто был хоть как-то знаком с блондином?» «Нет, кто имел хоть какую-то причину его убить», сказала Витка. «Нас поначалу посадили в одну камеру с уголовницами, но потом пришлось выделить нам отдельное помещение». «Все-таки мы в основном из приличных семей». «Один, два, три, семнадцать, восемнадцать», пересчитала я девушек, для верности тыкая в них пальцем. «Ах, да, я девятнадцатая, и что мы здесь все делаем?» Задержаны до выяснения обстоятельств. «Абсурд какой-то». «У блондина папашка начальник большой», сказала Блия. «Надо же ему отчет предоставить о проделанной работе». «Меня ни одну взяли, с другом. Интересно, он с уголовниками сидит или тоже с такими же до выяснения?» «Да парней уже две камеры набили», – поделилась Витка. «Мне стражник по секрету рассказал». Я вздохнула с облегчением, потому что волновалась за Отто. А если он сидит с такими же добропорядочными, как и он сам, то полугном найдет чем заняться. Будет заводить полезные знакомства и слушать последние сплетни. «А у меня завтра экзамен, защита диплома», – пожаловалась я. «Это еще что? Вот меня вытащили из постели одного красавчика, у которого я осталась после вчерашней вечеринки». «Я сказала Блия. Я надеялась, что у нас завяжутся серьезные отношения. Но, видно, не судьба». Теперь я поняла, почему ее платье было таким открытым и воздушным. «Да, не повезло девушке». На обед нам дали нечто, похожее на сероватый склизкий блин. «Что это за гадость?» – спросила Тяка. «Овсянка», – радостно сказала я, понюхав варево. Впрочем, чтобы догадаться, что это мне не обязательно было нюхать, овсяная каша, забытая на плите в большом количестве воды, всегда превращалась в подобную малоаппетитную массу. «Я это есть не буду!» «Ну и зря!» сказала я, глотая кашу. На вкус она оказалась ничем не хуже моей собственной стряпни В каше даже было масло. До вечера больше ничего не дадут. Будет у тебя желудок урчать? Не будет. Я редко ем. Я питаюсь духовной пищей, прошептала тяка, вздыхая так, что грудь в ажурном платьице стала похожа на работающие кузнечные мехи. Вам, предпочитающим земную пищу, этого не понять. «Куда уж нам?» – согласилась я. «Отдай мне свою порцию!» – попросила купеческая дочь с непроизносимым именем. Я почувствовала досаду. Я тоже хотела еще кашки. Чего бы не набить желудок на дармовщинку? «А кто хочет мою кашу?» – спросила одна из девиц. «И мой чай, он невкусный, без меда». Слопав четыре порции каши и напившись чая, я почувствовала потребность прилечь. Набитый желудок требовал горизонтального положения для процесса переваривания. Развалившись на верхней полке, я удовлетворенно срыгнула и подумала, что в тюрьме в сущности не так уж и плохо. Если бы еще пиво давали. Вечером, плотно от в перловой кашей с малосольным огурчиком, я потребовала начальство. Начальство явиться не пожелала Тогда мы с Виткой быстро организовали концерт аккомпанировали тарелками и ложками тоскливым завыванием тяки, которые назывались душещипательные романсы о любви». Стражники недолго выдержали демонстрацию высокого искусства и пригласили небезызвестного капитана Ангсе. «Спокойно, девицы», – попросил он, вытирая пот с лысины. «Мы требуем переговоров», – заявила я, – «иначе мы продолжим наш концерт». Нет, «Мы его усилим!» – поддержала меня Блия. Капитан вздрогнул. «Каковы ваши требования?» «Вы дадите мне справочку, что я сидела в тюрьме, а не прогуривала экзамен?» – спросила я. «Мне нужна теплая одежда, ночью холодно!» – закричала Блия. «Дайте нормальной еды! Подушки!» «Одеяло!» «Чаю с медом!» «Пиринку!» «Расческу!» «Почему в камере нет зеркала?» Капитан Стражи кивал, потом не выдержал и сбежал. «Девочки, готовься!» – скомандовала Блия. «Поем плач по загубленной молодости!» «Она длинная очень, я всех слов не знаю!» – сказал кто-то. «Ничего, будем петь, пока помним, а потом начнем сначала!» Через полчаса нам принесли подушки, теплые одеяла, полосатые фуфайки и огромную кастрюлю картошки с мясом. «Между прочим, наш ужин вам отдали!» бурчал стражник, раздавая нам подушки. «Вы можете его забрать!» – предложила я. «А мы споем песню голодных студентов!» «Не надо!» – испугался стражник. «Мы потерпим!» «Вам не нравится наше пение?» – грустно спросила тяка. «Что вы, что вы!» – фальшиво заулыбался стражник. Вы очень хорошо поете. Хоть в армию против нечисти в сумеречные горы отправляй. Зачем? Удивилась купеческая дочка. Стражник сбежал в коридор, закрыв за собой решетку, и только после этого ответил. Чтобы вся нежить разбежалась, а та, что послабее, от ваших голосов вообще сдохла. Ах ты, негодяй! Закричала Тяка. Да я три года пении училась. Бедный учитель подумала я, прыгая на месте, чтобы перловка утрамбовалась в желудке и освободилось место для картошки. Спали мы под трубный храп купеческой дочки. А Ирга все-таки свинья, успела подумать я, прежде чем заснуть, обвинять в том, что я храплю, да мне никогда с этой селисти, как там ее, не справиться».